Полковник Швец, напрягая зрение, разбирал Еценко. Рождён был хватом, слуга о царю, отец солдатом. Это недавняя надпись, а должны быть и старые, ведь здесь люди сидели и 100 лет тому назад. Потом поищу по стенам. Теперь нужно обдумать. А впрочем, право там будет видно, когда позовут на допрос. Вот и книга лежит. Священное писание? Нет, священного писания они, конечно, не положили бы. Николай Петрович поднял книгу и с удивлением увидел, что это был круг чтения, им же сюда положенный. Странно. Как ему к об этом забыть? Или голова плохо работает? Нет, не может быть. Надо будет много ходить по камере. Так делали какие-то заключённые. Сильвио Пеллико помнится или Народу волцы очень хорошо, что я захватил книгу. Еценков вспомнил, что в романах, а может быть, и в жизни не всё ведь выдумывают писатели. Люди часто открывают какую-нибудь книгу на удачу, обычно Библию, и при этом натыкаются на важные мысли, имеющие прямое отношение к волнующим их вопросам. Кажется, и у Толстого есть что-то в этом роде. Дай попробую. Николай Петрович открыл на удачу круг чтения. На открывшейся странице было несколько мыслей. Какую же взять? Эту. Ну вот. И на правой странице тоже мысли. Еценко прочёл отрывок, начинавшийся первым под тире на левой странице. Мысль эта не имела отношения к судьбе Николая Петровича, но была она тонкой, сложной, и говорила она о призрачности мира. Так, по крайней мере, её понял Еценко. В самом деле, всё призрачно, подумал вдруг Николай Петрович. Да и то, что случилось со мной, с Наташей, с Россией, всё призрачно. Нет, как же однако всё Ну что призрачного, например, в том помощнике комендант или вот эта стена. Николай Петрович протянул руку, прикоснулся к холодной сыроватой стене и отдёрнул руку с сожалением. Ему жалко было расставаться с идеей призрачности мира, ещё попробовать. Он снова раскрыл книгу. Попалась длинная мысль, уж явно не имевшая отношения к его судьбе. Вся деятельность людей мира состоит из скрывания неразумия жизни. С этой целью существуют и действуют первое полиция, второе войска, третье уголовные законы, тюрьмы, четвёртое филантропические учреждения, приюты для детей, богадельни для стариков, пятое воспитательные дома, шестое дома терпимости, седьмое сумасшедшие дома, восьмое больницы. В особенности сифилетические и чехоточные девятое страховые общества десятое все обязательные и устраиваемые на насильственно собираемые средства образовательные учреждения одиннадцатое учреждения для малолетних преступников и многие прочие Еценко читал эти слова, вдумываясь в их прямой смысл, и в нём вставало то чувство недоумения, обиды, негодования, которое когда-то вызывало у него воскресение. Однако теперь Николай Петрович чувствовал и другое. Суд, законы, даже образовательные учреждения ставились вровень с домами терпимости. Но ужасные слова эти говорил один из умнейших, умнейших и благороднейших людей мира, и говорил он это в 80 лет у края могилы, уж конечно, не для того, чтобы удивлять или забавлять читателей парадоксами. Как же я могу во всём этом разобраться и можно ли обыкновенному человеку, разуму понять, осмыслить жизнь, спросил себя Николай Петрович. Он снова зашагал по комнате. Быть может, призрачно и неразумье жизнь? Да, всё Всё призрачно. Не станет меня, как не стало Наташ. И где же будет то, чем мы жили? Её смех у бусовой двери в Ниц. Наша прогулка в Царском саду. Моя гимназия, которую я ей показывал. Николай Петрович остановился посредине камеры.